Глава тридцать вторая. В разработку. Знакомые все лица. Гущин разглядывал снимки толстой блондинки. Их скопировали с пленки и распечатали. Сложная гамма чувств. Но сомнение преобладает. Катя видела это по его лицу. «Лямина сюда давайте!» «Опять консультация нужна!» «Товарищ полковник, время-то...» «И правда, поздновато уже беспокоить ветерана!» Гущин глянул на часы. «Ладно, завтра с утра!» «Мы проверили машины!» «Так, что по ним?» «Фиат принадлежит Дьякову Григорию Георгиевичу, уроженцу Четинской области, а «Шевроле» принадлежит Дьяковой Ларисе Павловне, уроженке Ростова». «Дьяковой, значит, Ларисы-тачка». Гущин смотрел на снимки. У Лямина по ней информация была, он говорил. «Есть еще доверенность на машину на некоего Петра Дьякова, Сейчас уточним по банку данных ГИБДД. Оперативник начал куда-то звонить. Адреса их нужны. Гущин закурил. Давайте адреса. Катя подумала. Ну все. Теперь они тут засели на всю ночь. Фамилия женщины точно знакомая. Ее недавно упоминали в связи с тем старым ограблением банка. А этот висяк всплыл. Труп в карьере. Марина Заборова, бывшая подруга Евгения Цветухина, красавца-брюнета с синими глазами, который ее и прикончил. Ведь именно такую версию она, Катя, посчитала для себя самой простой и самой вероятной. Причем тут какие-то дьяковы? Вообще, кто они все друг другу? Что, как мышь на крупу надулась? Хмыкнул Гущин. Вон чайник на подоконнике, пряники мятные. Угощайся, не будь голодная. Шла бы ты домой. Ну вот, уже гонят в зашей. Сейчас пойду, только вот кофе вам заварю, Фёдор Матвеевич. Катя занялась электрическим чайником и банкой растворимого кофе. Поиск. Оперативная рутина. Сколько раз такое уже было? Сейчас возьмут этих дьяковых в плотную разработку и начнут копать. Почему они не ищут Светухина в связи с убийством Заборовой? И... Стоп!» Она чуть не расплескала кипяток. «Стоп! Погодите, погодите! А при чем тут вообще сестры Парки, дочери и Соломеи, Ведь эту Ларису Павловну Дьякову камера засняла входящий в их дом. «Ну, что с адресом?» Гущин был в нетерпении. «Прописанные проживают в нашем подмосковном Дзержинске. Театр, автомашина, химчистки, прачечной. Хозяйка химчистки все та же гражданка Дьякова», — доложил оперативник. Так, кому-то из нас придется прямо сейчас в Дзержинск ехать. Майор Маслов, кажется, тебе и придется. Ничего пока не предпринимать. Информация нужна. Это все пока. Так, завтра с утра вытаскиваем сюда в розыск ту свидетельницу-китаянку. Она видела, как Заборова садилась в машину. Федор Матвеевич, где ее теперь найдешь? Адрес разве не записали? Да у них, которые из бывшего черкезона по сто адресов. Чтобы была здесь в розыске завтра. Время до обеда. Ответственные вы и вы. Гущин уже не шутил. Катя поставила перед ним чашку кофе. Задобрить старика надо, а то сейчас раскричиться. Ну вот она и попала в свою привычную среду, как и хотела. Стены главко крепкие и надежные, в окнах розыска на первом этаже свет горит. Машины во внутреннем дворе, похожим на колодец. Суконные милицейские будни. Теперь взяли след и будут разыскивать, раскрывать до посинения. Но как же все это, вся эта суконщина, вся эта рутина успокаивает? Вот она сейчас еще капельку послушает, тут в кабинете Гущина, как они уже раскрывают, и потом можно будет домой, к Анфисе. Та, наверное, уже заждалась ее. Это вам не центр судебной психиатрии, полный маньяков, где у каждого свое место, свой номер. Первый у Чикатило, второй у майора Евсикова и третий... Третий у него. «Господи, от отчего он не оставит меня в покое? Зачем мне знать, кто до него жил в том доме? Что нам с Геваркяном это даст?» Гущин искал что-то в справочнике телефонов районных ОВД. «Номер участкового мне мобильный, который эту территорию в Дзержинске обслуживает». Забыв про кофе, Гущин уже кого-то внимательно слушал в трубку, бросая отрывистые короткие вопросы. И снова сложная гамма чувств. Обычно вид у полковника благодушный и простоватый. Лысина блестит, как медный таз. Катя сходила, помыла чашки, налила в электрический чайник свежей воды. Кто о них тут в розыске позаботится, если засядут на всю ночь раскрывать? Да все же работа, повседневная работа, классно мозги прочищает. Слушай, запоминай, потом будет статья об успешном раскрытии. Только вот какого именно дела? Что-то она совсем запуталась. Дьякова ранее трижды судима. «Значит, та самая, ошибки нет, фото не врет». Гущин выдохнул, словно сбросил с себя какой-то груз. Участковый докладывает, нареканий нет, лет пятнадцать уж вроде как тихо живет. Владелица химчистки раньше имела несколько приемных пунктов, теперь нет. Бизнес свернула. У нее два взрослых сына, эти самые, Григорий и Петр». Машина одна на младшего, другая по доверенности на старшего. Живут в частном доме. Адрес — улица Силикатная, недалеко от железнодорожных путей. Участковый в этом доме никогда не был, не удосужился. Выговор ему за это влепить. На участке есть другие постройки — сарай, баня, гараж. Возможно, и подвал в доме имеется». «Еще кое-что он мне сказал, этот участковый!» Катя с сумкой была уже на пороге кабинета. Домой, домой к Анфисе, к ее плюшкам, малиновому варенью. Сейчас она возьмет такси и полетит по вечерней Москве домой, успокоенная, возвращенная к реальности. Они держат собаку бойцовской породы. Катя замерла. Гущин произнес это так, словно забил гвоздь. Забил гвоздь в стену и повесил картину. Только эта картина пока еще была черный квадрат.